Эпилог. Пришли все. Церемонию прощания организовали в штаб-квартире компании в Мидтауне. Взгляд Джулс скользит по знакомым лицам собравшихся в богато украшенном вестибюле, чтобы почтить память выдающегося человека Элиса Баума. Его родные Генри, сотрудники фирмы, известные дизайнеры и знаменитости, прилетевшие со всех концов света. Брэмбеккер, мама, Луиза. Даже их портье Оуэн пришел, чтобы отдать дань уважения не только удивительному человеку, но и его истории, его картине. Джулс смотрит на Оуэна. В тот день, когда она узнала, что маму похитили, именно он, их ангел-хранитель, помог довести до конца расследование. Джулс поняла, что Марго добралась до всех ее электронных устройств, кроме блокнота — самого важного инструмента любого журналиста. На листках, которые она тайком, стараясь не попасть в камеру, сунула Оуэну по пути в отель, когда шла передавать Марго материалы, была от руки написана «Вся правда» а также содержались подробные инструкции, как доставить материалы в редакцию и передать Луизе. Джулс также указала номер линии засекреченной связи Брэма Беккера, а еще контакты полицейского, занимающегося расследованием дела Дэна, на тот случай, если с ней или с мамой что-то случится. Джулс улыбается. Вспоминая огромное количество стикеров, которыми снабдила свои записи, ее фирменный знак. Она знала, что Оуэн, тертый калач из Саутсайда, будет в точности следовать ее указаниям, и доверяла ему безоговорочно. Саутсайд, район Чикаго. Джул тихонько кладет руку на плечо, пожалуй, самой важной гостье прибывшей засвидетельствовать свое почтение. Единственный, кто в этой команде сидит. Лилиан Дассель с ее облаком густых белых волос, несгибаемой волей и живым взглядом. Она приехала ради своего прославившегося незаконно рожденного брата и ради картины. Иоганна Луц, директор дома престарелых, Сопровождающая старушку в поездке, прямо перед церемонией сообщила Джулс, что фрау Дассель была решительно настроена совершить весьма утомительное путешествие, потому что проклятая картина наконец-то послужит на благо и хотела увидеть это своими глазами. Адам наклоняется и слегка касается губами шеи Джулс. Пора Она кивает, убирает руку с плеча Лилиан и медленно идет к микрофону. Затем смотрит на помещенную в стеклянный короб картину, которая обрела новый дом и стала главной достопримечательностью штаб-квартиры компании. Всем добрый вечер. Меня зовут Джулс Ров. Я журналист и друг семьи мистера Баума. Мой наставник — великолепный Дэн Мэнсфилд. Научил меня, что попытки докопаться до истины — дело долгое и неблагодарное. Это длительный процесс, начинающийся с одного события и заключающийся в поисках ответов на все новые вопросы. Нужно соблюдать определенные правила и понимать, что легкого пути нет. В горле Джулс встает ком. Этот момент имел бы огромное значение для Дэна который приложил все силы, чтобы вернуть великолепную картину своему другу Элису. К сожалению, в поисках полотна мой наставник лишился жизни. На глаза наворачиваются слезы, поэтому Джулс делает паузу и смаргивает их. Сегодня я расскажу вам историю, связанную с этим холстом, который повлиял на жизни стольких людей, и совершил удивительное путешествие. Когда она заканчивает речь, и аплодисменты наконец стихают, Джулс показывает на большую золотую табличку рядом с картиной и громко читает надписи на ней. «Женщина в огне. Эрнст Энгель. Берлин, 1939 год» в память о художниках, лишенных и права творить, и жизни во времена нацистской Германии, светлой памяти о Нике Баум, матери и музы, а также Элиса Баума, Арно Баума и Дэна Мэнсфилда, в знак признательности Лилиан Дассель, которая сохранила этот шедевр, и Шарлю де Лорану, храбро пытавшемуся спасти современное искусство, и противостоять тем, кто хотел его уничтожить. Только Джулс известно, что языки пламени на холсте пропитаны кровью Марго Делуран, Луран, ее фирменной подписью. Этот секрет девушка унесет с собой в могилу. Она знает, что снова нарушает правила, однако вспоминает слова, которые произнесла ее мама в Баден-Бадене. Иногда Лучше, чтобы истина осталась похороненной. Джулс спускается с подиума. К ней, робко улыбаясь, подходит Адам. «Ты чудесно выступила. Идем со мной, я тебе кое-что покажу». Джулс оглядывается на галдящую толпу. «Мы не можем просто взять и исчезнуть. Вообще-то можем. Он указывает на неприметный лифт» в дальнем углу вестибюля. Всего несколько минут. Никто и не заметит. Джул смотрит на группу журналистов, двигающихся по направлению к ним. «Думаю, все заметят. Ну и пусть. Мы ведь вернемся». Адам берет ее за руку и ведет мимо охранников, которые молча кивают. «Похоже, он все продумал заранее». «Мы что?» «Поднимаемся в номер в пентхаусе?» — спрашивает Джулс, когда двери лифта закрываются. И краснеет. Он обнимает и целует ее. «Было бы неплохо, но, увы, нет». Они выходят в узкий коридор, ведущий прямиком в кабинет Элиса. Стены увешаны фотографиями разных знаменитостей на красной ковровой дорожке в сделанных по индивидуальному заказу туфлях от Аники Баум. Кабинет Элиса представляет собой противоположную картину. Никакого бахвальства и демонстрации достижений, а отражение его личности. Джулс осматривается. Белый цвет, строгие линии, полный аскетизм. В тусклом освещении выделяются лишь два цветовых акцента, Семейные фотографии на шкафчике в углу и украшающие целую стену образцы любимых туфель Элиса. В панорамных окнах за массивным рабочим столом виден весь город. Джул смотрит на огни и ощущает его пульс. Потом оборачивается и видит перед собой Адама. У него в руках коробка с огромным золотым бантом. «Это тебе?» — робко говорит он. «Последнее, что он сказал...» Вернее, Адам отводит взгляд, словно собираясь с духом. «Он велел мне...» «Передай это, Джулс, и запиши слово в слово то, что я скажу». А последние его слова были «Не упусти ее». Джулс чувствует, что ее кожу начинает пощипывать. Полагаю, речь шла обо мне». Она смеется, берет коробку и, пытаясь успокоить колотящееся сердце, читает надпись на открытке «Одной необыкновенной девушке, несгибаемому борцу и правдоискателю, практичной и очаровательной. Я никогда не забуду свою первую пару туфель и последнюю». «Спасибо тебе, Джулс», — Элис. Она смотрит на Адама полными слез глазами. «Помнишь, я рассказывал, что деда нашли в студии в подвале его первого, самого любимого магазина? По-видимому, он как раз занимался разработкой этой модели». Адам слегка качает головой, словно представляя Элиса за работой и продолжает дрожащим голосом. Ее закончил главный дизайнер как раз незадолго до того, как дед нас покинул. Неудивительно, что он отказывался умирать, пока не утвердит окончательный вариант. Уверен, дед продержался так долго, именно потому, что ждал, пока закончат работу над твоей моделью. Он указывает на коробку. «Открой». Чувствуя на себе взгляд Адама, Джулс медленно снимает крышку и вытаскивает последнее творение Элиса Баума — изысканные черные туфли с золотыми подошвами. Слезы градом катятся по ее лицу. Вместо тонких высоких шпилек знаменитый модельер на сей раз отдал предпочтение устойчивым и одновременно изящным каблукам, инкрустированным россыпью мелких бриллиантов и одним-единственным крошечным сапфиром в центре, камнем-талисманом Джулс. Она не верит своим глазам. Как он узнал? Дед точно был к тебе неравнодушен. Адам нежно убирает упавший ей на глаза непослушный локон. В этом весь Элис Баум, мастер своего дела, для которого каждая деталь имеет значение. Он протягивает руку и нежно гладит сапфир. Но и это еще не все. Загляни внутрь. Джулс подносит туфлю к свету и видит, что на подкладке выгравирована надпись, в точности повторяющая почерк Элиса. Для Джулс. Женщины в огне. Она крепко прижимает пару к груди, словно это сам модельер. Адам осторожно вынимает туфли из ее рук и ставит их на пустой рабочий стол деда. А затем страстно притягивает Джулс к себе. В точности, как в тот вечер, когда она вернулась в Чикаго. Со швами на плече и гематомой на голове. Их с матерью сначала допрашивали в посольстве США в Париже, прежде чем отпустить домой. Адам встречал их в аэропорту О'Хара вместе с двумя полицейскими. «Кстати», — говорит он, — «я понимаю, что теперь на тебя градом посыплются предложения о работе. Только больше не исчезай, вот так, без звонка и предупреждения». Адам долго и внимательно смотрит ей в лицо. «Я серьезно? От его слов Джулс бросает в жар. Она прекрасно знает, каково это — так сильно переживать за кого-то, что едва можешь соображать. «Я не могу обещать, что не погонюсь за очередным сенсационным материалом, но постараюсь сделать так, чтобы ты за меня не волновался». Джулс надеется, что ее слова несколько успокоили Адама, хотя они оба отлично понимают, она никогда не устанет докапываться до правды. Журналистика для нее все равно, что воздух, даже не сознательный выбор, а судьба. «Я очень горжусь твоей работой. Просто...» Адам водит носком ботинка по светлому паркетному полу. Затем поднимает на нее свои сияющие изумрудные глаза. «Я знаю». Джул слегка дотрагивается до щетины на его подбородке и обещает себе. «Больше никаких рискованных выходок. Есть же правило». На лице Адама появляется озорная улыбка, и он наклоняется, чтобы поцеловать ее. Джулс вспоминает как увидела его впервые на пороге лесного домика. Одинокий и скромный красавец в рваных джинсах и футболке с фотографией любимой рок-группы, отказавшийся от своего темного прошлого и начавший новую жизнь. В тот момент ей было интересно, о чем Адам думает. Теперь она знает ответ. Он не думал а мысленно писал ее портрет, пока она сочиняла очередную историю, улавливая малейшие детали и приберегая их на потом. Читала Елена Дельвер